Параграф пятый. Изобразительное искусство и архитектура. Огромные материальные и людские ресурсы долины Нила, политическое могущество египетской деспотии создавали необходимые условия для развития архитектуры и изобразительного искусства. Постепенно архитектура и изобразительное искусство стали использоваться как эффективные средства идеологического обоснования существующего строя, его государственности и системы духовных ценностей. Для египетской архитектуры, скульптуры, рельефа характерным является тесная зависимость от религиозного культа, который формировал основной арсенал художественных средств и главных идей. Уже с самых ранних времен существования государственности, восходящей к четвертому тысячелетию до нашей эры, сформировались ведущие направления египетского искусства. Реализация идеи беспредельного могущества богов включая бога-фараона, которые воплощалось в монументальных сооружениях гробницы или храмов, в грандиозных статуях с выражением неземного бесстрастия, величия и всесокрушающей мощи. Исходные принципы архитектуры формировались и воплощались в разработке двух типов сооружений. Монументальных гробниц бога человеку фараону как важнейшему объекту заупокойного культа и мест обитания самих богов храмов, разрабатывались два типа гробниц: надземные сооружения, получившие свое наиболее величественное воплощение в знаменитых пирамидах Четвертой династии и гробницы, вырубленные в скалах, скальные гробницы, получившие наиболее полную архитектурную разработку в период Нового Царства. Страница 84. Для Среднего Царства характерен промежуточный тип, сочетающий принцип надземный относительно небольшой пирамиды и ряда помещений, вырубленных в скале, гробница Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Исходной формой для разработки классического типа пирамиды, как усыпальницы, были мастабы, в которых хоронили фараонов первых двух династий и их вельмож. Для основателя третьей династии фараона Джосера вместо мастабы впервые была построена монументальная, высота 60 метров, ступенчатая пирамида, которую образовали шесть последовательно поставленных друг на друга уменьшающихся мастаб. Заполнение пустот между ступенями, привело к появлению классического типа пирамиды. Самыми большими пирамидами являются усыпальницы царей четвертой династии Хуфу, высота пирамиды 146,6 метра, длина каждой стороны по основанию 233 метра, площадь основания 54 тысячи квадратных метров. Общий объем всего сооружения более 2 миллионов 500 тысяч кубических метров. Пирамида сложена из 2,3 миллиона каменных глыб весом свыше 2 тонн каждая. И хафра. Высота 140 метров, длина стороны основания 220 метров. После Хафра величина пирамид резко уменьшается, а со времени Среднего царства пирамиды строятся довольно редко. Другим типом царской усыпальницы стали скальные гробницы, которые представляли целые анфилады подземных помещений, длинных коридоров, погребальной камеры. Самой монументальной является скальная гробница Сати Первого. Настоящий подземный дворец с сотнями помещений, великолепными росписями и рельефами, с тысячами статуй и несметными сокровищами. Длина гробницы Сати Первого около 100 метров. Жилище богов, храмы, Были другой архитектурной формой, активно разрабатываемой египетскими зодчими. Особенное внимание было уделено сооружению и отделке храмов главных богов. До нашего времени дошли развалины храмов в честь Амона-Ра в Карнаке и Луксоре Фивы. Их строительство Началось еще в Среднем царстве, но особенного размаха достигло при фараонах 18-19 династии. Их гигантские размеры, органичная вписанность в окружающую местность, продуманность композиции и невиданная роскошь отделки потрясают человека. Страница 85. -я. Храмы в Луксории и Карнаке – это сложный комплекс свыше сотни обширных помещений, огромных дворов, бесчисленных аллей-переходов и колоссальных размеров статуй богов – сфинксов, обелисков, пилонов. Лишь некоторые представления об их размерах могут дать отдельные цифры, Из Карнакского храма. Два белиска, находящиеся во дворе храма, имеют 30 метров в высоту и весят тысячу тонн каждой. Большой колонный зал храма занимает 5,5 тысяч квадратных метров. В нем 134 колонны. Они столь велики что рядом с ними высокие тропические пальмы кажутся жалкими тростинками. 12 центральных колонн имеют высоту в 21 метров и 10 метров в обхвате, а капитель 15 метров в обхвате. На верхней площадке такой колонны могло бы уместиться около ста человек. В храме было огромное количество статуй, только в одном тайнике найдено 500 каменных и свыше 17 тысяч бронзовых статуй и статуэток. Из других известных храмов можно назвать, расположенные на трех обширных террасах, Поминальный храм царицы Хатшепсуд в Дейр аль-Бахри и колоссальный храм Рамсеса III в Мединет-Абу около Фиф. Особым типом храмового комплекса стали храмы, вырубленные в толще скалы. Скальные храмы. Одним из самых известных стал заупокойный храм. Рамсеса II в Абу-Сембели в Северной Нубии. Фасад храма развернут к Нилу. По обе стороны узкого входа возвышается четыре сидящих колосса фараона в 20 метров высотой. Внутри скалы на глубину в 55 метров вырублены многочисленные помещения, воссоздающие классический тип наземного храма. Первый зал соответствовал открытому двору, второй – колонному, главному залу. За ними находилось само святилище. Наряду с царскими гробницами и хромовыми комплексами В египетском зодчестве активно разрабатывался такой тип архитектурного сооружения, как царская резиденция-дворец. Судя по описаниям, царские дворцы по своей монументальности, сложности композиции, изысканности внутренней отделки, высокому уровню благоустройства не уступали прославленным храмам. Страница 86. Наглядное представление о царских дворцах дают сохранившиеся остатки резиденции Эхнатона, найденные при раскопках Ахетатона. Поражает его размеры. Длина восточного фасада главного дворца равнялась почти 700 метрам. Скульптура развивалась в тесной связи с архитектурой. Гробницы фараонов, хромовые помещения, царские дворцы были заполнены разнообразной скульптурой, составлявшей органическую часть зданий. Основными образами, разрабатывавшимися скульпторами, были образы царствующих фараонов. Хотя потребности культа требовали создания изображений многочисленных богов, образ божества, выполненный по жестким схемам, часто с головами животных и птиц, не стал центральным в египетской скульптуре. В большинстве случаев это была массовая и маловыразительная продукция. Значительно большее значение имела художественная разработка типажа земного владыки, его вельмож, а с течением времени простых людей. С начала третьего тысячелетия до нашей эры сложился определенный канон в трактовке фараона. Он изображался сидящим на троне в позе бесстрастного спокойствия и величия. Мастер подчеркивал его огромную физическую силу и размеры. Мощные руки и ноги, торс. Во времена Среднего Царства мастера преодолевают идею холодного величия. И лица фараонов приобретают индивидуальные черты. Например, статуя Сенусерта Третьего с глубоко сидящими, чуть скошенными глазами крупным носом, толстыми губами и выступающими скулами, довольно реалистически передает характер, недоверчивый, с печальным и даже трагическим выражением на лице. Более свободно чувствовали себя мастера, когда они изображали вельмож и особенно простолюдинов. Здесь преодолевается сковывающее влияние канона Смелее и реалистичнее разрабатывается образ, полнее передается его психологическая характеристика. Страница 87 Искусство индивидуального портрета, глубокий реализм, чувство движения достигли своего расцвета в эпоху нового царства, особенно в краткий период правления Эхнатона, Амарнский период. Скульптурное изображение самого фараона, его жены Нефертити, членов его семьи, отличается умелой передачей внутреннего мира, глубоким психологизмом, высоким художественным мастерством. Кроме круглой скульптуры, египтяне охотно обращались к рельефу. Многие стены гробницы храмов, различных сооружений, покрыты великолепными по исполнению рельефными композициями, изображавшими чаще всего вельмож в кругу своей семьи, перед алтарем божества, среди своих полей и другие. Выработался определенный канон и в рельефных картинах. Главный герой изображался крупнее других. Его фигура передавалась двойным планом. Голова и ноги в профиль, плечи и грудь в фас. Все фигуры обычно раскрашивались. Наряду с рельефами стены гробниц покрывались контурными или живописными картинами содержание которых было более разнообразным, чем рельефы. Довольно часто на этих картинах воспроизводились сцены повседневной жизни. Ремесленники за работой в мастерской, рыбаки за ловлей рыбы, крестьяне за пахотой, уличные торговцы у своих товаров, судебные разбирательства и другие. Большого мастерства достигли египтяне в изображении живой природы, пейзажей, животных, птиц, где сдерживающее влияние древних традиций ощущалось значительно меньше. Ярким примером являются росписи гробниц номархов, обнаруженные в Бени Хасане и относящиеся ко времени Среднего Царства. В целом египетская архитектура и изобразительное искусство по богатству художественных образов, высокому профессионализму, глубокой концептуальности является весомым вкладом египтян в сокровищницу мирового искусства.